«Я не понимаю ни слова из того, что здесь говорят. А ты?» Шон качает головой. Мы наверху, в нашей спальне, и он лежит на своей кровати. Папа сидит за компьютером на первом этаже. «Думаю, для тебя это не имеет значения, раз уж ты не собираешься ни с кем разговаривать. Но мне бы хотелось иметь приятелей». Шон пожимает плечами. Он опять читает книгу, как всегда. Это скучно, но папа говорит, что это может помочь ему снова начать разговаривать. У нас были сеансы у психотерапевта, так что я все понимаю о смерти и прочем. Мне тоже было тяжело потерять маму, но я больше переживаю за Шона. Если он в ближайшее время не возьмется за себя, подумают, что он чокнутый. Да еще и не мой. Он знает, как все испортить этот Шон. «Всегда ухитрялся. Это его вечная проблема. А когда меня рядом нет, ну, могу себе представить весь этот бардак. Шон родился первым, и когда я вылез вслед за ним, то был черновато-синюшный. Не из-за какой-то странной болезни или типа того, а потому что Шон использовал меня как ступеньку, чтобы вылезти самому. То есть он цеплял меня еще до того, как мы родились». Но потом я это скомпенсировал. Я всегда могу победить его в драке, хотя мы уже почти не деремся с тех пор, как выросли. Раньше Шон говорил больше, но меня слушал. Он знает, что я практически всегда прав. Поэтому всякий раз, когда мы хотели, чтобы мама и папа что-то сделали, я объяснял Шону, что и как сказать, а затем просил его, типа, выступить. Это почти всегда срабатывало. Так и сейчас продолжалось бы, но теперь Шон не может говорить. И папа остался совсем один. Мы с Шоном хорошая команда, мы думаем как один человек. Я подозреваю, что у всех однояйцевых близнецов так. С этим рождаются. Ну, по крайней мере, мы с Шоном есть друг у друга. А у папы сейчас никого нет. Мы с Шоном стараемся как можем, но этого недостаточно, чтобы все исправить. Врачи-психологи и психологи думают, что все знают, но это не так. Они не знают, каково это потерять кого-то и не понимать, почему. Так было с мамой. Ей не нужно было ничего говорить. Мы просто чувствовали, как она уходит все дальше и дальше. Так что дело было не в ссорах, аварии или в чем-то еще, как думает Шон. Но он этого не понимает, он не готов. Я даже не уверен, что папа готов, поэтому ничего не говорю. Шон винить себя. Вот в чем проблема. Только он не виноват.